Он поднялся и нервно зашагал по тесной, битком набитой копировальной аппаратурой и бумагами, комнатушке, которую занимал двумя этажами ниже своего шефа. Из окон, выходивших на ареналь и Гвадалквивир, видны были золотая башня, мост Сан-Тельмо и парочки, прогуливающиеся по террасам вдоль реки. В комнате работал кондиционер, перехиль был без пиджака, но так и сопел от жары. Поэтому он достал бутылку виски, бросил в стакан лед, налил на три пальца и залпом выпил, мысленно задавая себе вопрос, сколько же может продолжаться этот кошмар. А в голове у него вертелась одна идея. Пока еще ничего определенного, но, похоже, по крайней мере, на первый взгляд перед ним открывалась некоторая возможность раздобыть наличные. Конечно, это означало новую игру с огнем, но выбора у него, в общем-то, не было. Главное, чтобы Пенчу Гавира не знал, что его тень, его доверенный наемник, ведет двойную игру. Если повести себя аккуратно, то из этой истории можно выжить еще что-то. В конце концов, высокий священник куда фотогеничнее Куро Маэстраля. Неторопливо обдумывая свою идею, Перехиль взял со стола записную книжку, и его указательный палец остановился на номере, который ему несколько раз уже приходилось набирать. В следующее мгновение он захлопнул книжку, словно пытаясь отогнать от себя предательские мысли. «Ты самая настоящая крыса», — сказал он себе с объективностью, прямо-таки необыкновенной для человека его склада. Однако вовсе не моральная сторона дела мучила бывшего детектива, слишком обеспокоенного... каталептическим состоянием своих финансов. Его смятение объяснялось иным. Он отлично знал, что некоторые средства, если ими злоупотреблять, могут оказаться гибельными для тебя самого. Но не менее гибельны и долги, особенно когда ты должен, самому опасному из северских ростовщиков. Так что, более не раздумывая, Перехиль снова раскрыл книжку и нашел номер редакции журнала Ку плюс С». Конечно, все это очень смахивает на предательство, но предательство — чересчур торжественное слово. Он просто пытается выжить. Что вы здесь делаете? В архиепископском дворце не сумели подольше задержать отца Оскара. И вот теперь он стоял в коридоре, перекрывая его собой, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Куарт ответил холодной улыбкой, едва скрывавшей его замешательство и его злость. Просто смотрел. Я так и подумал. Оскар Лобота дважды утвердительно кивнул головой, как будто в ответ на собственные вопросы. Он был одет в черную водолазку, серые брюки и кроссовки. Особой физической силой он, по-видимому, не отличался. Кожа у него была бледная, хотя сейчас лицо раскраснелось от подъема по лестнице. Ростом он был гораздо ниже Куарта, и вся его внешность, согласно личному делу, ему было 26 лет, изобличала привычку к сидячему образу жизни, а не к физическим упражнениям. Однако сейчас он был разъярен, а Куарт знал, что никогда не следует недооценивать реакции такого человека. Кроме того, он видел его глазами за стеклами очков, на которые спадала растрепанная прядь светлых волос и его сжатые кулаки. Сложившуюся ситуацию невозможно было разрешить словами, поэтому Кварт поднял руку, призывая к спокойствию, сделал жест, дающий понять, что он просит дать ему возможность пройти, и чуть отодвинулся в сторону, чтобы удобнее было выйти в узкий коридор. Но отец Оскар тоже шагнул влево, закрывая ему проход, и посланец Рима понял, что инцидент окажется куда серьезней, чем он представлял себе. «Не делайте глупостей», — проговорил он, расстегивая пуговицу пиджака. Он не успел закончить, как на него обрушился удар кулаком, слепой, яростный, в котором не было ничего от священнического смирения. Куарт ожидал его, поэтому сумел избежать, быстро сделав шаг назад. «Это бессмысленно», — сказал он. «Это и в самом деле было бессмысленно. Ничего подобного не стоило делать». Теперь Куарт, в знак своих мирных намерений, поднял обе ладони. Но глаза и все лицо его противника пылали прежним гневом. Оскар Лобота ударил снова, на этот раз он угодил в челюсть Куарту, но по покасательный, слегка, поскольку бил почти наугад. Впрочем, этого хватило, чтобы, наконец, всерьез разозлить Кварта. Этот викарий, похоже, думал, что в реальной жизни люди дерутся так же, как в фильмах. Куарт тоже не обладал достаточным опытом драк в коридорах, но за время службы успел усвоить некоторые приемы и навыки инакомыслящих. Ничего особенного, просто полдюжины разных штучек, позволяющих выходить из неприятных ситуаций. Так что, испытывая даже определенную симпатию к этому юноше, раскрасневшемуся, запыхавшемуся, он сделал вид, что собирается прислониться к стене, и нанес ему удар ногой в пах. Отец Оскар резко остановился. Лицо его выразило крайнее удивление. И Куарт, зная, что эффект от этого удара проявится полностью лишь секунд через пять, стукнул его кулаком позади уха не слишком сильно, а только чтобы предотвратить возможную реакцию. В следующий миг викарий оказался на полу на коленях. Привалившись головой и правым плечом к стене, он пристально смотрел на свои очки, которые упали, но не разбились, а теперь лежали рядом с ним. «Я сожалею», — сказал Куарт, потирая соднящие костяшки пальцев, — и это было правдой. Он действительно сожалел о случившемся, и ему было стыдно, что он не сумел избежать этой дурацкой ситуации. Двое священников дерутся, как какие-то бродяги. Это выходило за рамки всего, что поддается оправданию, а молодость противника являлась еще большим укором его совести. Отец Оскар скорчился и замер, с трудом глотая воздух. Его близорукие несчастные глаза смотрели, не видя наваляющиеся на плиточном полу очки. Куарт, наклонившись, подобрал их и вложил в руку молодого священника. Затем, подхватив его подмышки, помог встать на ноги и довел до общей комнаты, где викарий, все еще корчась от боли, упал в кресло, обтянутое искусственной кожей, прямо на кучу журналов. Авида Нуэва, которые свалились на пол или остались под ним смятые. Куарт сходил на кухню и принес стакан воды, которую юноша с жадностью выпил. Он надел очки, На одном из стекол виднелся здоровенный отпечаток пальца. Его светлые волосы прилипли к вспотевшему лбу. Я сожалею, повторил Куарт. Глядя куда-то в пространство, Оскар лобато слабо кивнул. Потом поднял руку, чтобы убрать волосы со лба, и застыл в этой позе, словно так ему было легче собраться с мыслями. Очки, соскользнувшие на самый кончик носа, сбившийся. Ворот водолазки, бледность лица придавали ему такой безобидный вид, что Куарту стало искренне жаль его. Видимо, этот мальчик жил в большом напряжении, раз так потерял контроль над собой. Куарта оперся на край стола. Я выполняю определенное задание, проговорил он самым мягким тоном, каким сумел. В этом нет ничего личного. Оскар Лобота снова кивнул. Избегая встречаться с ним глазами. Кажется, я совсем потерял голову, наконец, тихо пробормотал он. Мы оба потеряли голову. Куарт постарался изобразить дружескую улыбку, адресованную пострадавшему самолюбию молодого человека. Но я хочу прояснить для вас кое-что, чтобы между нами больше не возникало недоразумений. Я приехал сюда не для того, чтобы портить нервы, кому бы то ни было. Единственное, что я пытаюсь сделать, это понять. все еще избегая его взгляда и не снимая руки со лба, отец Оскар спросил, что, черт побери, он пытался понять, устраивая обыск в доме, куда его никто не приглашал. И Куарт, сознавая, что это его последняя возможность хоть как-то сблизиться с молодым священником, прибег к товарищескому тону.